Философия творчества. В письме, которое сейчас лежит передо мной, Чарльз Дикенс, говоря о некогда произведённом мной исследовании механизма Барнаби Раджа, замечает: "Между прочим, обратили ли вы внимание, что Годвин писал Кальба Уильямса в обратном порядке. Сначала он запутал своего героя в тенётах затруднений, что составило содержание второго тома". а в первом попытался каким-нибудь образом объяснить происшедшее. Я не думаю, чтобы Годвин действовал в точности этим способом, да и то, что он сам об этом рассказывает, не вполне совпадает с предположением мистера Диккенса, но автор Калеба Вильямса был слишком искусный художник, дабы не понять выгоду, извлекаемую из процесса, хотя бы отчасти сходного с этим. Совершенно ясно, что всякий сюжет, достойный так называться, «Должно тщательно разработать до развязки, прежде нежели браться за перо. Только ни на миг не упуская из виду развязку, мы сможем придать сюжету необходимую последовательность или причинность и заставить события и особенно интонации в любом пункте повествования способствовать развитию замысла». По-моему, в общепринятом способе построения повествования имеется коренная ошибка. Стимул даёт или история, или какое-то злободневное событие, или в лучшем случае автор сам начинает комбинировать разорительные события для того, чтобы составить простую основу своего повествования, и желая в целом заполнить писанием и диалогом или авторскими рассуждениями те пробелы в фактах или действиях, которые могут постоянно бросаться в глаза. Я предпочитаю начинать с рассмотрения того, что называю эффектом Не на миг, не забывая об оригинальности, ибо придаёт сам себя тот, кто решает отказаться от столь очевидного и легко достижимого средства возбудить интерес, я прежде всего говорю себе: из бесчисленных эффектов или впечатлений, способных воздействовать на сердце, интеллект или, говоря более обобщо, душу, что именно выберу я в данном случае? Выбрав, во-первых, новый, а во-вторых, яркий эффект, Я соображаю, достижим ли он лучше средствами фабулы или интонаций? Обыденные ли фабулы и необычайные интонации наоборот ли, или же необычайностью и фабулы и интонации? А впоследствии ещё окрест себя или скорее внутри себя такого сочетания событий и интонаций, кои наилучшим образом способствовали бы созданию нужного эффекта. Я часто думал, какую интересную статью мог бы написать любой литератор Если бы он захотел, то есть если бы он смог в подробностях, шаг за шагом, проследить те процессы, при которых любое его произведение достигло окончательной завершённости. Почему подобная статья никогда не была выдана в свет, решительно не могу сказать, но быть может, пробел этот в большей степени обусловило авторское тщеславие, нежели какая-либо иная причина. Большинство литераторов, в особенности поэты, предпочитают, чтобы о них думали будто они сочиняют в неком порыве высокого безумия под воздействием экстатической интуиции и прямо-таки содрогнуться при одной мысли позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как сложно и грубо работает мысль, бродящая на ощупь, увидеть, как сам автор постигает свою цель только в последний момент. Как вполне созревшие плоды фантазии, с отчаянием отвергаются в виду невозможности их воплотить, как кропотливо отбирают и отбрасывают, как мучительно делают вымарки и вставки, одним словом, увидеть колёса и шестерни, механизмы для перемены декораций, стремянки и люки, петушки, перья, румяные мушки, которые в 99 случаях из 100 составляют реквизит литературного лицедея. С другой стороны, я сознаю, что автор, способный шаг за шагом проследить свой путь к достижению намеченной цели, явление отнюдь не часто. Как правило, идеи возникают хаотично. Подобным же образом их и выполняют, и забывают. Что до меня, то я не сочувствую подобной скрытности и готов в любую минуту без малейшего труда восстановить в памяти ход написания любого из моих сочинений. Поскольку ценность анализа или реконструкции мною желаемой совершенно не зависит от какого-либо реального или воображаемого интереса, заключённого в самой анализируемой вещи, то с моей стороны не будет нарушением приличий продемонстрировать modus operandi, способ действия, латинский, которым было построено какое угодно из моих собственных произведений. Я выбираю Ворона, как вечно и более известную Цель моя не приложено доказать, что ни один из моментов в его создании не может быть отнесён на счёт случайности или интуиции, что работа ступень за ступенью шла к завершению с точностью и жёсткой последовательностью, с какими решают математические задачи. Отбросим как не относящееся к стихотворению Персе, как к таковому, латынь причину или, скажем, необходимость, которая и породила в начале намерения написать некое стихотворение, способное удовлетворить вкусы как широкой публики, так и критики. Итак, мы начинаем с этого намерения. Прежде всего, возникает мысль относительно объема. Если какое-либо литературное произведение не может быть из-за своей длины прочитано за один присест, нам надо будет примириться с необходимостью отказа от крайне важного эффекта рождаемого единством в впечатлении ибо если придётся читать в два приёма то вмешиваются будничные дела и всякое единство сразу гибнет но так как с отреспарибус при прочих равных условиях латинский никакой поэт не может позволить себе отказаться от чего-либо способствующего его замыслу остаётся рассмотреть есть ли какая-нибудь выгода уравновешивающая потерю единства с нею сопряжённа Здесь я сразу говорю: нет. То, что мы называем большой поэмой, на самом деле представляет собой всегда лишь чередование небольших стихотворений или, иначе говоря, кратких поэтических эффектов. Нет нужды показывать, что стихотворение является стихотворением по стольку, поскольку оно сильно волнует душу, возвышая её. А все сильные волнения, по необходимости физического порядка, кратковременны. По этой причине минимум половина потерянного рая в основе своей проза, чередование поэтических волнений с неизбежными спадами, в итоге чего целое лишено по своей крайней длине весьма важного художественного элемента цельности или единства эффекта. В таком случае становится очевидным, что существует известный предел объёма всех литературных произведений возможность прочитать их за один присест. и что если для некоторого разряда прозаических сочинений, таких как Робинзон Крузо, не требующих единства, пределам этим с выгодами можно пренебречь, то в стихах пренебрегать им никак нельзя. В этом пределе из объема стихотворения можно вывести математическую соответственность с его достоинствами, иными словами, с волнением или возвышением души им вызываемым. Еще иными словами — со степенью истинно поэтического эффекта, который оно способно оказать. Ибо ясно, что краткостью непосредственно определяется интенсивность задуманного эффекта, разумеется, при той непременной оговорке, что известная степень длительности абсолютно необходима для того, дабы вообще достичь какого-либо эффекта. Имея в виду эти соображения, равно как и ту степень взволнованности, которую я счёл не выше вкусов публики, и не ниже вкусов критики, я сразу же решил, какой объем будет наиболее подходящим для задуманного стихотворения. Около ста строк. Его окончательный объем — сто восемь строк. Следующая мысль была о выборе впечатления или эффекта, которого «должно достичь». И тут я могу заодно заметить, что в процессе писания я постоянно имел в виду цель сделать эти стихи доступными всем, Я чей ещёуклонился бы от моего непосредственного предмета, если бы начал доказывать мысль, на которой всё время настаиваю, и которая применительно к поэзии ни в малейшей степени не нуждается в доказательствах. Мысль, что прекрасное единственное законное область поэзии. Однако скажу несколько слов, дабы пояснить истинный смысл этого положения, ибо у некоторых из моих друзей замечается склонность истолковывать его превратно. Наслаждение одновременно наиболее полное, наиболее возвышенное и наиболее чистое, по-моему, то, которое обретают при созерцании прекрасного. И когда говорят о прекрасном, то подразумевают не качество, как обычно предполагается, но эффект. Коротко говоря, имеют в виду то полное и чистое возвышение не сердца или интеллекта, но души. о котором я упоминал, и которые испытывают в итоге созерцание прекрасного. Я же определяю прекрасное как область поэзии, просто-напросто по очевидному закону искусства, закону гласящему, что эффекты должны проистекать от непосредственных причин, что цели должны достигаться средствами наиболее пригодными для её достижения, и никто не был ещё столь слабр рассудком, дабы отрицать, что упомянутое выше особое возвышение души Легче всего достигается при помощи стихов. Если цель истина или удовлетворение интеллекта, если цель страсть или волнение сердца, то хотя цели эти в известной мере и достижимы в поэзии, но с гораздо большей лёгкостью достижимы они в прозе. Ведь истина требует точности, а страсть известной некой живости подлинно страстные натуры поймут меня. что абсолютно врождебно тому прекрасному, которое, как я настаиваю, состоит в волнении или возвышенном наслаждении души. Из всего сказанного здесь отнюдь не следует, будто страсти или даже истины не могут быть привнесены в стихотворение и привнесены с выгодою, ибо они способны прояснить общие эффекты или помочь ему, как диссонансы в музыке путём контраста. Но истинный художник всегда сумеет, во-первых, приглушить их и сделать подчинёнными главенствующей цели, а во-вторых, облечь их или, возможно, в то прекрасное, что образует атмосферу и суть стихов. Итак, считая свои сферы прекрасные, следующий вопрос, которым я задался, относится к интонации, наилучшим образом его выражающей. И весь мой опыт показал мне, что интонация это печально. Прекрасная любовь в родо высшем своём выражении неизменно трогает чувствительную душу до слёз. Следовательно, меланхолическая интонация наиболее законна из всех поэтических интонаций. Определив таким образом объём, сферу и интонацию, я решил путём индукции найти что-нибудь острое в художественном отношении, способное послужить мне ключевой нотой в конструкции стихотворения. какую-нибудь ось, способную вращать всё построение. Тщательно перебрав все обычные художественные эффекты или, говоря по театральному приёму, я не мог не заметить сразу же, что ни один приём не использовался столь универсально, как приём рефрена. Универсальность его применения послужила мне достаточным доказательством его бесспорной ценности и избавила меня от необходимости подвергать его анализу. Однако я рассмотрел его, желая узнать, нельзя ли его усовершенствовать, и скоро убедился, что он пребывает в примитивном состоянии. В обычном применении рефрен или припев не только используют, ограничиваясь лишь лирическими стихами, но и заставляют его воздействовать лишь однообразием из звучания и смысла. Наслаждение, доставляемое им, определяется единственно чувством торжества повторения. Я решил быть разнообразным и тем повысить эффект, придерживаясь в целом однообразия в звучании и вместе с тем постоянно меняя смысл. Иными словами, я решил постоянно производить новый эффект, варьируя применение рефрена, но оставляя сам рефрен в большинстве случаев неизменным. Установив эти пункты, я далее задумался о характере моего рефрена. Поскольку его применение должно постоянно варьироваться, Стало ясно, что сам рефрен должен быть краток, иначе возникли бы непреодолимые трудности при частых смысловых вариациях какой-либо длинной фразы. Лёгкость вариаций, разумеется, была бы обратно пропорциональна длине фразы. Это сразу же навело меня на мысль, что лучшим рефреном будет одно слово. Тогда возник вопрос, что же это за слово? Решение применить рефрен имело своим следствием разбивку стихотворения на строфы, каждая из которых оканчивалась бы рефреном. То, что подобное окончание для силы воздействия должно быть звучным и способным к подчёркиванию и растягиванию, не подлежало сомнению. Все эти соображения неизбежно привели меня к долгому о, как к наиболее звучной гласной в комбинации с р, как с наиболее сочетаемой согласной. Когда звучание рефрена было подобным образом определено, стало необходимым выбрать слово, заключающее эти звуки и в то же время как можно более полностью соответствующее печали, выбранной мною в качестве определяющей интонации стихотворения. В подобных поисках было бы абсолютно невозможно пропустить слово nevermore. Больше никогда. Английский. Да это и было первое слово, которое пришло в голову. Далее следовало найти предлог для постоянного повторения слова nevermore. Рассуждая о трудностях, с которыми я сразу столкнулся, измышляя достаточно правдоподобную причину его непрерывного повторения, я не мог не заметить, что испытываю трудности единственно от исходного представления о том, что слово это будет постоянно или монотонно произносить человек. Коротко говоря, я не мог не заметить что трудности заключаются в согласовании этой монотонности с тем, что произносящий данное слово наделён рассудком. И тогда немедленно возникла идея о неразумном существе, способном к членораздельной речи. И весьма естественно, что прежде всего мне представился попугай, но тотчас был вытеснен вороном, существом в равной мере способным к членораздельной речи. но бесконечно более соответствующим намеченной интонации. К тому времени я пришёл к представлению о вороне, птице предвещающей зло, монотонно повторяющей единственное слово nevermore в конце каждой строфы стихотворения, написанного в печальной интонации, объёмом приблизительно в 100 строк. И тут, ни на миг не упуская из виду цели, безупречности или совершенства во всех отношениях, я спросил себя: Из-за всех печальных предметов какой в понятиях всего человечества самый печальный? Смерть был очевидный ответ. И когда спросил я этот наиболее печальный из всех предметов, наиболее поэтичен? Из того, что я уже довольно подробно объяснял, очевиден и следующий ответ, когда он наиболее тесно связан с прекрасным, следовательно, смерть прекрасной женщины. Вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете. В равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходит уста её убитого горем возлюбленного. Теперь мне следовало сочетать две идеи: влюблённого, оплакивающего свою усопшую возлюбленную, и ворона, постоянно повторяющего слово nevermore. Мне следовало сочетать их, не забывая о том, что я задумал с каждым разом менять значение произносимого слова, но единственный постижимый способ добиться такого сочетания представить себе, что Ворон говорит это слово в ответ на вопросы, задаваемые влюблённым. И тут я сразу увидел возможность, дающую достичь эффекта, на который я рассчитывал, то есть эффекта смысловой вариации. Я увидел, что могу сделать первый вопрос, задаваемый влюблённым, Первый вопрос, на который Ворон ответит Невермор, что я могу сделать этот первый вопрос обыденным, второй в меньшей степени, третий ещё менее того и так далее, пока наконец в душе влюблённого с изумлением выведенного из своего первоначального безразличия печальным смыслом самого слова его частыми повторениями, а также сознанием зловещей репутации птицы, которая это слово произносит. Наконец пробуждается суеверие, и он с содержимостью задаёт вопросы совсем иного рода. Вопросы, ответы на которые он принимает очень близко к сердцу. Задаёт их наполовину из суеверия, наполовину из того вида отчаяния, что находит усладу в самых стезаниях. Задаёт их не потому, что целиком верит в пророческую или демоническую природу птицы, которая, как подсказывает ему рассудок, просто-напросто повторяет механически зазубренный урок, но потому, что он испытывает исступлённое наслаждение строя вопросы таким образом, чтобы испытать, слыша ожидаемое nevermore, горе ны более сладостное, ибо наиболее непереносимое. Увидев представляющуюся или вернее навязанную мне в ходе построения возможность Я сперва мысленно определил кульминацию или заключительный вопрос, тот вопрос, на который Nevermore было бы окончательным ответом, тот вопрос, в ответ на который слово Nevermore вызвало бы наибольшее горе и отчаяние, какие только можно вообразить. И можно сказать, что тут началось стихотворение с конца, где и должны начинаться все произведения искусства. Ибо именно на этом этапе моих предварительных размышлений я впервые коснулся пером бумаги, сочиняя следующую строфу. Адский дух иль тварь земная, повторил я, замирая, ты пророк, во имя неба говори. Привыши гор, там, где рай наш легендарный, там найду ль я благодарный душу девы лучезарной, взятой богом в божий хор? Душу «Той, кого Ленор и именует божий хор», — каркнул Ворон. «Невермор». Когда я сочинил эту строфу, во-первых, для того, чтобы, определив кульминацию, мог лучше варьировать в нарастающей последовательности вопроса влюбленного с точки зрения их серьезности и важности, и, во-вторых, чтобы точно установить метр, ритм, длину и общее расположение строк в строфе, а также разместить предыдущие строфы по степени напряженности таким образом, дабы ни одна не могла бы превзойти кульминационную ритмическим эффектам. Будь я способен в дальнейшем сочинить строфы более энергически, я без колебаний намеренно ослабил бы их во избежание помех к кульминационному эффекту. Тут, кстати, будет сказать несколько слов о стихотворной технике. Моей первой целью, как обычно, была оригинальность. до какой степени ею пренебрегают в стихосложении одна из самых необъяснимых вещей на свете. Признавая, что метр сам по себе допускает немного вариаций, нельзя не объяснить, что возможные вариации ритмического и строфического характера абсолютно бесконечны. И всё же на протяжении веков ни один стихотворец не только не сделал, но, видимо, и не подумал сделать что-нибудь оригинальное. Дело в том, что оригинальность, если не говорить об умах, наделенных весьма необычным могуществом, отнюдь не является, как предполагают некоторые, плодом порыва или интуиции. Вообще говоря, для того, чтобы ее найти, ее надо бы наискать, и хотя оригинальность — положительное достоинство из самых высоких, для ее достижения требуется не столько изобретательность, сколько способность тщательно и настойчиво отвергать нежелаемое. Разумеется, я не претендую ни на какую оригинальность ни в отношении метра, ни в отношении размера ворна. Первый хорей, второй восьмистопный хорей с женскими и мужскими окончаниями. Последние во второй, четвёртой и пятых строках. Шестая строка четырёхстопный хорей с мужским окончанием. Говоря менее педантично, стопа везде употребляемая хорей двусложная с ударением на первом слоге. Первая строка строфы состоит из восьми подобных стоп. Вторая из восьми же, с усечением последнего безударного слога. Третья из восьми, четвёртая из восьми с усечением последнего безударного слога. Пятая тоже. Шестая из четырёх стоп с усечением последнего безударного слога. Так вот, каждая из этих строк, взятая в отдельности, употреблялась и раньше. И та оригинальность, которую обладает Ворон, заключается в их сочетании, образующем строфу. Ничего, даже отдаленно напоминающего эту комбинацию, ранее не было. Эффекту оригинальности этой комбинации способствуют другие необычные и некоторые совершенно новые эффекты, возникающие из расширенного применения принципов рифмовки и аллитерации. Следующий пункт, подлежавший рассмотрению — Условие встречи влюблённого и ворона и прежде всего место действия в этом смысле естественнее всего представить себе лес или поле но мне всегда казалось что замкнутость пространства абсолютно необходима для эффекта изолированного эпизода это всё равно что рама для картины подобные границы неоспоримые властно концентрируют внимание и разумеется не должны быть смешиваемы с простым единством места Тогда я решил поместить влюбленного в его комнату, в покое, освещенный для него памятью той, что часто бывало там. Я изобразил комнату богатой меблированной, единственно, преследуя идеи о прекрасном как исключительной и прямой теме поэзии, которые я выше объяснил. Определив таким образом место действия, я должен был впустить в него и птицу, и мысль о том, что она влетит через окно, была неизбежна. «Сначала я заставил влюблённого принять хлопанье птичьих крыльев, оставни за стук в дверь. Идея эта родилась от желания увеличить посредством затяжки и любопытства читателя, а также от желания ввести побочный эффект, возникающий от того, что влюблённый распахивает дверь, видит, что всё темно, и вследствие этого начинает полупредставлять себе, что к нему постучался дух его возлюбленной. Я сделал ночь бурную». Во-первых, для обоснования того, что ворон ищет пристанище, а во-вторых, для контраста с кажущейся безмятежностью внутри покоя. Я усадил птицу на бюст Палады, также ради контраста между мрамором и оперением. Понятно, что на мысль о бюсте навела исключительно птица. Выбрал же я бюст именно Палады, во-первых, как наиболее соответствующий учёности влюблённого, а во-вторых, ради звучности самого слова. аллада. Примерно в середине стихотворения я также воспользовался силой контраста для того, чтобы углубить окончательное впечатление. Например, нечто фантастическое и почти, насколько это допустимо, нелепое привносится в первое появление Ворна. Без поклона, смело, гордо он прошёл легко и твёрдо, воспарил с осанкой лорда кверху в ходы моего. В двух последующих строфах Этот эффект проводится с большей очевидностью. Оглядев его петливо, сквозь печаль мою тоскливо улыбнулся я. Так важен был и вид его, и взор. Ты без рыцарского знака смотришь рыцарем однако, сын страны, где в царстве мрака ночь раскинула шатёр. Как зовут тебя в том царстве, где стоит её шатёр? каркнул ворон. Nevermore. Изумился я сначала, слово ясно прозвучало, как удар, но что за имя никогда и до сих пор? Был ли смертный в мире целом, где в жилище опустелом, над дверьми, на бюсте белом, словно призрак древних пор, сел бы важный, мрачный, хмурый, черный ворон древних пор и назвался Невермор. Обеспечив таким образом развязку, Я немедленно оставляю всё причудливое и перехожу на интонацию, исполненную глубочайшей серьёзности, начиная со строфы следующей прямо за только что процитированными. Но прокарков это слово вновь молчал уж он сурово и так далее. С этого времени влюблённый более не шутит, более не усматривает в облике ворона даже ничего фантастического. Он называет его мрачной хмурой чёрный ворон древних пор. чувствует на себе его горящий, пепелящий душу взор. Эта смена мыслей или фантазий влюблённого имеет целью такую же смену и у читателя, дабы привести его в нужное состояние для развязки, которая следует как можно более скоро. После собственно развязки, когда ворон прокаркал nevermore в ответ на последний вопрос влюблённого, суждено ли ему встретить свою возлюбленную в ином мире? Стихотворение в его самом очевидном аспекте, как законченное повествование, можно считать завершённым. Пока мист всё находится в пределах объяснимого, реального, какой-то ворон, механически иззубривший единственное слово nevermore, улетает от своего хозяина и в бурную полночь пытается проникнуть в окно, где ещё горит свет, в окно комнаты, где находится некто, погружённый наполовину в чтение. На половину в мечты об умершей любимой женщине. Когда она хлопнее крыльев, этот человек распахивает окно, птица влетает внутрь и садится на самое удобное место, находящееся вне прямой досягаемости для этого человека. Того забавляет подобный случай и причудливый облик птицы, и он спрашивает, не ожидая ответа, как её зовут. Ворон по своему обыкновению говорит Nevermore. И это слово находит немедленный отзвук в скорбном сердце влюблённого, который, высказывая вслух некоторые мысли, порождённые этим событием, снова поражён тем, что птица повторяет nevermore. Теперь он догадывается, в чём дело, но движимый, как я ранее объяснил, присущей людям жаждой самого изъяснения, отчасти и суеверием, задаёт птице такие вопросы: которые дадут ему в сласть упиться горем при помощи ожидаемого ответа nevermore. Когда он предаётся этому самоистязанию до предела, повествование в том, что я назвал его первым и самым очевидным аспектом, достигает естественного завершения, не преступая границ реального. Но предметы, трактованные подобным образом, при каком угодно мастерстве или нагромождении событий всегда обретают некую жёсткость или сухость. которая претит глазу художника. Всегда требуются два момента. Во-первых, известная сложность, или вернее, известная тонкость. И во-вторых, известная доза намека, некое подводное течение смысла, пусть не ясное. Последнее в особенности придает произведению искусства то богатство, если воспользоваться выразительным термином из разговорной речи, которое мы слишком часто путаем с идеалом. именно чрезмерное прояснение намёков, выведение темы на поверхность вместо того, чтобы оставить её в качестве подводного течения, и превращает в прозу, и в самую плоскую прозу так называемую поэзию трансценденталистов. Придерживаясь подобных взглядов, я добавил в стихотворение две заключительные строки, скрытый в которых намёк стал пронизывать всё предшествующее повествование. Подводное течение смысла делается ясным в строках «Не терзай, не рви мне сердце, прочь умчайся на простор», — каркнул ворон «Невермор». Можно заметить, что слова «не терзай, не рви мне сердце» образуют первую метафору в стихотворении. Они вместе с ответом «Невермор» располагают к поискам морали всего, о чем до то ли повествовалось. Читатель начинает рассматривать ворона как символ, Но только в самой последней строке, самой последней строфы, намерение сделать его символом непрекращающихся и скорбных воспоминаний делается ясным. И сидит, сидит с тех пор он, неподвижный чёрный ворон над дверми и на белом бюсте, там сидит он до сих пор, злыми взорами блестая. Верно так глядит мечтая демон. Тень его густая, грузно пала на ковер. И душе из этой тени, что ложится на ковер, не подняться. Nevermore.